Глава 71. Имею счастье быть американцем. Тут подошел Лоу Кросби еще раз взглянуть на Касла, на этого писсанта. таким вы себя считаете?» — насмешливо спросил он. «Битником или еще кем?» «Я считаю себя боканистом. Но это же против законов этой страны. Я случайно имею счастье быть американцем. Я называю себя боканистом, когда мне вздумается, и до сих пор никто меня за это не трогал».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 У вас тут страна, хотя и маленькая, но хорошая, старается привлечь туристов, старается заполучить новые вклады в промышленность. А этот малый так со мной разговаривал, что ноги моей больше тут не будет, и ежели меня знакомые спросят про Сан-Лоренцо, я им скажу, чтобы носа сюда не совали. Может, там, на стенке у вас и выйдет красивая картина, но, клянусь честью, такого писанта, такого нахального, наглого сукина сына, как этот ваш художник, я в жизни не видел». Клерк позеленел. «Сэр, что скажете?» — сказал Кросби, горя негодованием. «Сэр, это же владелец отеля». Глава 72. Песантный Хилтон. Лоу Кросби с супругой выбыли из отеля Касса Мона. Кросби обозвал его «Песантный Хилтон», и потребовал приюта в американском посольстве. «Хилтон» — название фирмы, владеющей роскошными отелями во многих странах. И я оказался единственным постояльцем отеля в 100 комнат. Номер у меня был приятный. Он, как и все другие номера, выходил на бульвар имени 100 мучеников за демократию, на аэропорт Манзано и Боливарскую гавань. Касса Мона архитектурой походила на книжный шкаф,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 И он повесил трубку. «Что случилось?» — спросил Филипп Кассел. «Понятия не имею. Фрэнк Хоникер хочет немедленно видеть меня. Не торопитесь, отдохните. Он же идиот. Говорит, очень важное дело. Откуда он знает, что важно, что не важно? Я бы мог вырезать из банана человечка умнее, чем он. Ладно, рассказывайте дальше. На чем я остановился? На бубонной чуме». Бульдозер заело, столько было трупов. «А, да. Одну ночь я провел с отцом, помогал ему. Мы только и делали, что искали живых среди мертвецов. Но койка за койкой, койка за койкой, одни трупы». «И вдруг отец засмеялся», — продолжал Кассел. «И никак не мог остановиться. Он вышел в ночь с карманным фонарем. Он все смеялся и смеялся. Свет фонаря падал на горы трупов, сложенных во дворе,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 Джулиан Кассел соглашается с Ньютом, что все на свете бессмыслится. Джулиан Кассел и Анджела подошли к картине Ньюта. Кассел сложил колечком указательный палец и посмотрел сквозь дырочку на картину. «Что вы скажете?» — спросил я. «Да тут все черно. Это что же такое, ад?» «Это то, что вы видите», — сказал Ньют. «Значит, ад», — рявкнул Кассел.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 Я так понимаю, сказал я, что на острове еще множество боканистов, несмотря на закон, несмотря на курюку. -ку. Он рассмеялся. Еще не разобрались в чем это. Все до одного на Сан-Лоренсо истинные боканисты, несмотря на курюку. -ку. Глава 78 В стальном кольце.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 Правда стала врагом народа, потому что правда была страшной, ибо канон поставил себе цель — давать людям ложь, приукрашивая ее все больше и больше. Как же случилось, что он оказался вне закона? Это он сам придумал. Он попросил Маккейба объявить вне закона и его самого, и его учения, чтобы внести в жизнь верующих больше напряженности, больше остроты. Кстати, он написал об этом небольшой стишок и Касл прочел стишок, которого нет в книгах Баканона. «С правительством простился я, сказав им откровенно, что вера — разновидность государственной измены». «Баканон и крюк придумал, как самое подходящее наказание за баканизм», — сказал Касл. «Он видел когда-то такой крюк в комнате пыток в музее Мадам Тюссо». Касл жутко скривился и подмигнул. «Тоже для остроты ощущений». «И многие погибли на крюке». Не с самого начала, ни сразу. Сначала было одно притворство. Ловко распускались слухи насчет казней, но на самом деле никто не мог сказать, кого же казнили. Маккейп немало повеселился, придумывая самые кровожадные угрозы по адресу баканистов, то есть всего народа. А баканон уютно скрывался в джунглях, продолжал Кассел. Там писал, проповедовал целыми днями и кормился всякими вкусностями, которые приносила его паство. Маккейб собирал безработных, а безработными были практически все, и организовывал огромные облавы на Баканона. Каждые полгода он объявлял торжественно, что Баканон окружен стальным кольцом, и кольцо это безжалостно смыкается. Но потом командиры этого стального кольца, доведенные горькой неудачей чуть ли не до апоплексического удара, докладывали Маккейбу, что Баканону удалось невозможное. Он убежал, Он испарился, он остался жив, он снова будет проповедовать. Чудо из чудес. Глава 79. Почему Маккейб огрубел душой? «Маккейбу и Баканону не удалось поднять то, что зовется «уровень жизни», — продолжал Касл. «По правде говоря,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 Значит, жизнь стала произведением искусства, восхитился я. Да, но тут возникла одна помеха. Какая? Вся драма ожесточила души обоих главных актеров Маккейба и Баканона. В молодости они очень походили друг на друга. Оба были наполовину ангелами, наполовину пиратами. Но по пьесе требовалось, чтобы пиратская половина Баканоновой души и ангельская половина души Маккейба сохлись и отпали. И оба, Маккейб и Баканон. Заплатили жестокой мукой за счастье народа. Маккейб познал муки тирана, Баканон — мучение святого. Оба, по существу, спятили, свихнулись. Касл согнул указательный палец левой руки крючком. Вот тут-то людей по-настоящему стали вешать на курюку. «Но Баканона так и не поймали?» — спросил я. «Нет, у Маккейба хватило смекалки понять»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 Анжела и Ньют сидели на висячей террасе со мной и Джулианом Каслом. Мы пили коктейли, а Фрэнке не было ни слуху, ни духу. И Анджела и Ньют, по-видимому, любили выпить. Касл сказал мне, что грехи молодости стоили ему одной почки и что он, к несчастью, вынужден ограничиться имбирным элем. После нескольких бокалов Анджела стала жаловаться, что люди обманули ее отца. Он отдал им так много, а они дали ему так мало.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 Белая невеста для сына-проводника спальных вагонов. Я не знал, как прозвучит кларнет Анжелы Хонекер. Никто и вообразить не мог, как он прозвучит. Я ждал чего-то патологического, но я не ожидал такой глубины, такой силы, той почти невыносимой красоты, которая возникла из этой болезни. Анжела увлажнила и согрела дыханием мундштук кларнета, не издав ни одного звука. Глаза у нее остекленели, Длинные костлявые пальцы перебирали немые клапаны инструмента. Я ждал с тревогой, вспоминая, что рассказывал мне Марвин Брид. Когда Анжели становилась невыносимо от тяжелой жизни с отцом, она запиралась у себя в комнате и там играла под граммофонную пластинку. Ньют уже поставил долгоиграющую пластинку на огромный проигрыватель в соседней комнате. Он вернулся и подал мне конверт от пластинки. Пластинка называлась «Рояль в веселом доме». Это было соло на рояле, играл Мид Люкс Льюис. Пока Анджела, как бы впадая в транс, дала Льюису сыграть первый номер соло, я успел прочесть то, что стояло на обложке. «Родился в Луисвилле, штат Кентукки, в 1905 году», читал я. «Мистер Льюис не занимался музыкой до 16 лет, а потом отец купил ему скрипку. Через год...» Юный Льюис услышал знаменитого пианиста Джимми Янси. Это, вспоминает Льюис, и было то, что надо. Вскоре, читал я дальше, Льюис стал играть на рояле Буги-Вуги, стараясь взять от своего старшего товарища Янси все, что возможно. Тот до самой своей смерти оставался ближайшим другом и кумиром мистера Льюиса. Так как Льюис был сыном проводника пульмановских вагонов, читал я дальше, то семья Льюисов жила возле железной дороги. Ритм поездов вошел в плоть и кровь юного Льюиса. И вскоре он сочинил блюз для рояля в ритме буги-вуги, ставший уже классическим в своем роде под названием «Тук-тук-тук вагончики». Я поднял голову. Первый номер пластинки уже кончился, игла медленно прокладывала себе дорожку к следующему номеру. Как я прочел на обложке, следующий назывался «Блюз-дракон». Мид Люкс Льюис сыграл первые такты соло, и тут вступила Анжела Хонекер. Глаза у нее закрылись. Я был потрясен. Она играла блестяще. Она импровизировала под музыку сына проводника, она переходила от ласковой лирики и хриплой страсти к звенящим вскрикам испуганного ребенка, к бреду наркомана. Ее переходы, глиссанда, вели из рая в ад через все, что лежит между ними. Так играть могла только шизофреничка или одержимая. Волосы у меня встали дыбом, как будто Анжела каталась по полу с пеной у рта и бегло болтала по древневавилонски вавилонски. Когда музыка оборвалась, я закричал Джулиану Каслу, тоже пронзенному этими звуками. «Господи, вот вам жизнь! Да разве ее хоть чуточку поймешь?» «А вы не старайтесь, — сказал Касл. Просто сделайте вид, что вы все понимаете». Это очень хороший совет. Я сразу обмяк. И Касл процитировал еще один стишок. «Тигру надо жрать, порхать печушкам всем, а человеку спрашивать, зачем, зачем, зачем. Но тиграм время спать, птенцам лететь обратно, а человеку утверждать, что все ему понятно». «Это откуда же?» — спросил я. «Откуда же, как не из книг Баканона? Очень хотелось бы достать экземпляр». «Их нигде не достать», — сказал Касл. «Книги не печатались. Их переписывают от руки. И, конечно, законченного экземпляра вообще не существует, потому что Баканон каждый день добавляет еще что-то». Маленький Нют фыркнул. «Религия». «Простите», — сказал Касл. «Кошку видали? Колыбельку видали?»